в обеспечении руководства страны достоверной информацией для планирования военных операций, для правильного построения отношений с союзниками, для устройства отвечающего интересам Советского Союза послевоенного мира. 16 мая 1923 года родился Дмитрий Иванович Якушкин, генерал-майор. Во внешнюю разведку пришел в 1960 году. Из 26 лет службы в разведке он 14 лет проработал в Соединенных Штатах Америки. В 1975-1982 годах возглавлял резидентуру в Вашингтоне. В центре руководил американским отделом. Его заслуги отмечены орденами Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны, многими медалями, а также нагрудными знаками почетной сотрудники госбезопасности и за службу в разведке. После ухода в отставку в 1986 году, работал политическим и дипломатическим обозревателем Итар Тас, скончался 8 августа. 1994 года. 16 мая 1991 года принят закон СССР об органах государственной безопасности. 21 мая 1904 года родился выдающийся советский разведчик-нелегал Арнольд Генрихович Дейч. На работу в иностранный отдел ОГПУ Дайч пришел в 1932 году по рекомендации Коминтерна. В начале 1933 года выехал на нелегальную работу во Францию, успешно выполнял задания центров в Бельгии, Голландии и Германии. С 1934 года на нелегальной работе в Лондоне Дайч был одним из первых советских разведчиков, который стал работать на приобретении перспективной агентуры. Его неоценимая заслуга состоит в том, что он сумел создать и воспитать знаменитую Кембриджскую пятерку. Смотрите очерк «Связная Кембриджской пятерки». Во время работы в Великобритании лично приобрел 20 источников, большинство из которых добывали особо ценные материалы. 7 ноября 1942 года по дороге к новому месту работы в качестве руководителя нелегальной резидентуры погиб на пароходе Донбасс, который был потоплен немецким крейсером. 22 мая 1998 года. Подписан учредительный договор о создании Международной ассоциации ветеранов спецслужб ⁇ МАВС ⁇ членами-учредителями которой стали Организации ветеранов Москвы, РО, ВБР, Санкт-Петербурга, Беларуси, Узбекистана и Болгарии. Был принят устав и избраны руководящие органы ассоциации. Первым президентом МАВС стал российский представитель, ветеран внешней разведки, генерал-майор в отставке Анатолий Николаевич Бабкин. 25 мая 1899 года родилась Китти Харрис. Смотрите очерк «Связная Кембриджской пятерки». 25 мая 1913 года родился Дональд Дюарт Маклейн, один из членов Кембриджской пятерки советских разведчиков. Уже в студенческие годы Маклейн открыто выступал против фашизма и поддерживал позиции левых кругов Англии в вопросах внутренней и внешней политики. С 1934 года стал сотрудничать с советской внешней разведкой На идейной основе. За годы работы передал в Центр большое количество секретных документальных материалов.